Глава восьмая Утром Мейзи еле встала, чтобы начать уборку, но бабушка отправила ее обратно спать. «А то уберешься!» — твердо сказала она. «Тебе надо отдохнуть. Мейзи, может, мне и не нравится, что ты работаешь в театре, но я не могу отрицать, платят тебе хорошо, ты много зарабатываешь, и мисс Сара...» Очень добра, нанимая тебе Кэп вечером. Она так заботлива. Мэйзи вернулась в кровать. Эдди свернулся калачиком у нее в ногах. Заснуть девочка не смогла, хотя сильно устала. Мысли о театре не давали покоя. Как же узнать, кто так жестоко шутит над царой? Может, устроить ловушку? Вдруг злоумышленник попадется прямо на месте преступления. Мисс Сара больше не верила в проклятие, так что эти шутки ее не пугали. Впрочем, менее неприятными они от этого не становились. Бедняжка Люси все еще не поправилась. Мисс Сара собиралась навестить ее сегодня, принести что-нибудь вкусненькое. Мэйзи зевнула, и повернулась на другой бок, закрыв глаза. Ей надо поспать. Уже дважды она приходила домой очень поздно, поэтому была утомлена. А таких ночей предстоит еще много. Девочка засыпала. Перед ее глазами плясали блестящие изумруды и танцевали кардобалец Вечером Мэйзи отправилась в театр Донтри. Рядышком семенил счастливый Эдди. Она была рада взять с собой щенка. Хотя в театре было интересно, по Эдди девочка очень скучала. Около театра она сбавила шаг, мысленно надеясь, что привратник не будет ругаться из-за собаки. Удивленный привратник, мистер Джонс, выглянул из своей будки, но, кажется, ему нравились собаки. Он улыбнулся Эдди. «Какой славный малый!» «Он прекрасно ловит мышей!» – сразу похвасталась Мэйзи. «И это правда!» – Эдди выкладывал пойманных мышей около задней двери и часто звал Мейзи полюбоваться добычей. Правда, он обижался, что девочка потом их выкидывала. Мисс Сара сказала, что в театре полно мышей, поэтому я взяла его с собой. Отличная мысль, кивнул мистер Джонс. Пусть потом сюда приходят. Эти гадкие мыши постоянно присматриваются к моим бутербродам. Мейзи поспешила внутрь, надеясь, что Эдди придется потуже и Саре. К счастью, щенок как раз поймал в коридоре мышь. И когда появилась Сара, он вышел ей навстречу с добычей. «Ой, Мейзи, это твой щенок, какой милый, умный, умный мальчик!» «Да, мисс, я подумала, он сможет ловить мышей», – прошептала девочка чуть наклонившись вперед. А еще он сможет охранять вашу гримерную, если это понадобится. Конечно, да, да, просто замечательно. Мистер Лоренса, постановщик танца, немного изменил выступление. Ты мне нужна за кулисами. Поможешь снять эту жуткую шляпку и подать зонтик для солнечных дней. Сара улыбнулась. «Мэйзи, ты сможешь увидеть часть представления? Ты рада?» Мэйзи довольно улыбнулась. Она до сих пор мало знала о спектакле. Это постановка про цирк, много музыкальных номеров, фокусов, но на сцене будут ходить по канату. К тому же девочке было очень интересно, что происходит за кулисами. Она с нетерпением ждала второго акта, когда Саре понадобится помощь. В антракте Мэзи уложила Эдди спать на одеяло в углу комнаты, и они с Сарой поспешили за кулисы. До этого девочка даже представить не могла, как выглядит театр изнутри. Проходя мимо, перед представлением она увидела нескончаемые ряды пыльных бархатных кресел. Но осталась разочарована. Все это выглядело убого. Теперь же, когда на сцену вырвались танцовщицы и закружились в танцы, открывая второй акт, Мэйзи потеряла дар речи. Вся сцена залита светом. Восторженная публика, следящая за представлением, зал был полон. Тут и там прожекторы освещали декорации. Огромный золотой замок, по крайней мере, так казалось Мейзи. Девочке было приятно осознавать, что она тоже часть театра. Мейзи наблюдала за танцорами, которые выписывали на сцене искусные узоры. Посередине кружилась Сара. Девочка раньше никогда не видела, как она танцует. И сейчас Сара показалась ей идеалом. Она точно заслуживает главную роль. Наверняка это поняли все. Зал взорвался аплодисментами. Сара под руку с мистером Эдвардом Хартом, он играл ее поклонника, Выбежала вперед, и овации стали еще более бурными. Когда Мейзи развязывала ей шляпку, Эдвард с одобрением посмотрел на Сару. «Хорошо, сегодня играем», — кивнул он. Сара с удивлением на него взглянула. Потом улыбнулась. «Мэйзи, ты приносишь мне удачу», — прошептала она, когда он ушел. Он первый раз сказал что-то приятное. Саре снова надо было возвращаться на сцену, с распущенными волосами и зонтиком с оборками. Мы не терпелась увидеть номер. Сара сказала, что ей надо пройтись по сцене, изображая, будто она беспечно прогуливается, а вокруг нее будут цирковые артисты. Причем идти надо так, Чтобы никто из жонглёров ее не задел. Затаив дыхание, Мэйзи наблюдала за шарами, пролетающими туда-сюда над головой Сары, когда та шла по сцене и мечтательно размахивала зонтиком. Сцена была милой и забавной. В зале слышался смех. Зал засмеялся еще громче, когда на сцене, появилась маленькая белая собака с коричневыми пятнышками. Она подпрыгнула, поймала один мячик и сжала его в зубах. Казалось, это тоже часть сценария, но... «Эдди!» — ошеломленно прошептала Мэйзи, пытаясь отвлечь щенка и подманить его к себе. Естественно, она не могла просто его позвать. А Эдди не обращал на хозяйку никакого внимания. Не выпуская мяч из пасти, он просто сел, довольный собой, а вокруг него продолжали танцевать. «Меня уволят!» с ужасом пробормотала Мэйзи. «Точно уволят!» «Иди, иди же сюда!» Мэйзи наклонилась, чтобы подозвать Эдди. Наверное, именно благодаря этому она увидела что произошло дальше. Все случилось буквально молниеносно. Сара кружилась возле группки танцовщиц. Те делали вид, что пришивают блёски церковым цирковым костюмам. Показалась розовая туфелька. Кто-то из девушек выставил ногу. Можно было сказать, что произошел несчастный случай, но Мэйзи видела, как Сара споткнулась подпрыгнула на одной ноге, потом пошла дальше, делая вид, что ничего не произошло. Тогда девочка подумала, что это сделали специально. Мэйзи даже видела, чья это была туфелька. Арабеллы. Арабелла, подруга Сары, подставила подножку, чтобы Сара упала. Но она такая милая качала головой Мэйзи, а следующий день они с Элис сидели в пансионе Арабелл Стрит. Больше никто не относится к Саре так доброжелательно. Про Миссару говорят много гадостей за ее спиной, но Арабел ее защищает. Когда я начала сплетничать, она меня отругала. Я просто не верю, что это она. И именно Арабелла пришла к Саре рассказать про плакаты. Она переживает за подругу. Мэйзи нахмурилась. Наверное, мне показалось. Сара просто подскользнулась. Мэйзи. Люди не всегда такие, какими кажутся, тихо заметила Элис приглядываясь, не поднимается ли кто по лестнице. Мэйзи должна была подметать пол, а Элис убежала, мадам Лариме, с которой занималась французским. Француженка постоянно засыпала после обеда, и это было прекрасной возможностью для девочек, чтобы пополнять. «Надо следить за мисс Сайдботен», – прошептала Эрис. Вполне в ее духе прийти и забрать меня пораньше. Но не хочу, чтобы нас прерывали на самом интересном месте. Жаль, что я недостаточно взрослый, чтобы обходиться без гувернантки. Это не может быть Арабелла. Она слишком милая, чтобы сделать такую подлость. «Но я своими глазами видела!» Мэйзи покусывала ноготь большого пальца. Элис закатила глаза. «Господи, Мэйзи! Рабелла актриса! И кажется, очень хорошая, если ей хотят отдать роль Сары. Может, она и выглядит хорошей, но это не значит, что она действительно такая». Мэйзи посмотрела на подругу. «Я даже не подумала об этом», — призналась она. «Так ты думаешь, она просто играет?» «Похоже на то», — уверенно ответила Элис. «Она ведь могла и не рассказывать Саре про плакаты, да? Их бы очистили, и Сара никогда бы не узнала про это происшествие думывая эту мысль, Мэйзи кивнула. «Она так мила с мисс Сарой, что тем самым сбивает людей с толку!» «Наверное, это все-таки она!» – прошептала девочка. «Эти ужасные шутки ее делал рукой!» «Тебе надо за ней следить повнимательнее!» – согласилась Сэрби. «А что с этим? Тебе за него влетело?» Мэзи покачала головой. «Я думала, что мне попадет, меня уволят, но мисс Сара сказала руководителю театра, что мы точно закрыли дверь гримёрной. Значит, кто-то туда зашел, поэтому Эдди выбежал. А ходить по чужим гримерным нельзя, естественно». Поднялся шум. Кто мог зайти в гримёрную и зачем? И про Эдди все забыли. Она засмеялась. Правда, мистер Лоренцо спросил, может ли щенок еще раз так сделать? Я сказала, что попробуем, но Эдди редко делает то, о чем его просят. Теперь придется его привязывать к гримерной, когда мы уходим. Хотя это лучше, чем оставлять его дома. Он раздражает бабушку. Мисс! и им пришла. Пока, Мейзи. Вот бы я чаще занималась французским. Надеюсь, ты к следующей неделе разберешься с Арабеллой? Элис помахала подруги и забежала в комнату мадам Лариме. После того, как Элис подала Мейзи эту ею, девочка стала пристально следить за Арабеллой. Кажется, она восхитительная актриса, даже лучше, чем они думают. Она была всегда, всегда предельно мила. Настолько мила, что даже подозрительно. Так решила Мэйзи через пару дней наблюдения за Рабелой. Разве можно быть такой доброй всегда? Мэйзи задумчиво наблюдала за Рабелой, когда та сплетничала с Сарой Гремен. Создалось впечатление, что она знает много историй про людей из высших сословий. Возможно, она сразу поняла, что Тини это лорд Тирквини Фейн. Мейзи теперь внимательно осматривала косметику и миссары. Вчера вечером она убирала кисточки и вдруг что-то сильно оцарапало ее палец. Девочка очень долго пыталась понять, что ее царапало, А когда поняла, ей чуть не стало плохо. Кто-то спрятал в одну из кисточек иголку. Так что рано или поздно Сара нарисовала бы себе на лице огромную царапину. После такой злой шутки Мэйзи еще сильнее захотела узнать, кто за всем этим стоит. Девочка еще не думала, что сделает с преступником, когда найдет его, но ударить его в нос ей точно хотелось. Как Мэйзи доказать, что это шутки Арабеллы? Девочка подошла поближе к Саре и Арабелле, держа в руке открытую пудреницу. Сара попросила ее купить новую пудру, когда в старой нашли чесоточный порошок. Арабелла размахивала руками, показывая, в какой ужасно огромной шляпе сидела зрительница в первом ряду. Мэйзи дернулась, ойкнула и рассыпала пудру на платье Арабеллы. «Ах ты, гадкая девчонка!» – закричала Рабелла, собираясь ударить Мейзи. Девочка увернулась, отбежала в угол и притворилась, что плачет. Взбешенная Рабелла что-то прорычала и начала отряхивать платье. «Такое красивое бархатное платье! Очистить его будет трудновато!» «Правда, Мейзи совсем не было стыдно!» «Арабелла, Мэйзи не виновата! Это ты задела пудру!» — сказала удивленная Сара. «Ой!» — Арабелла вдруг вспомнила, что она милая. «Прости, Мэйзи, я просто вышла из себя!» «Это мое любимое платье! Ну, ничего страшного!» — добавила она и улыбнулась. Но зубы ее были сжаты. Мэйзи всхлипнула и закусила губу, чтобы не рассмеяться. Оказывается, Арабелла совсем не милая. Похоже, что все ужасные шутки — это дело ее рук.